Глава 16 Я вошла в зал Кавентри Холл ровно в восемь. Однажды я уже сопровождала отца на благотворительном вечере и примерно представляла, чего ожидать от подобного рода приёмов. Сцена с заранее заготовленным микрофоном, изысканный фуршет, дорогой алкоголь, сливки Нью-Йорка в умопомрачительных туалетах от ведущих дизайнеров, пустые разговоры и фальшивые улыбки. Благотворительность была последней, в чём были заинтересованы эти люди. Для них это не более, чем светская тусовка. Кого-то потеряли, мисс. С улыбкой на лице передо мной возник коренастый парень в синей бабочке, очевидно заметивший, что я изучаю пестрящую толпу глазами. Готов поискать с вами. Спасибо, не нужно. Лавируя между разбросанными по залу кучками людей в дальнем углу, я увидела Алекса, от вида которого у меня перехватило дыхание. Какой же он красивый. Одетый в элегантный смокинг, он был самым высоким и, без сомнения, самым заметным человеком из всех. Даже на расстоянии в десятки футов, стоя спиной, он излучал сильнейшие волны магнетической энергии, которой, казалось, было тесно даже в таком мощном теле. Независимо от пола, на него украдкой поглядывал каждый, в чью зону видимости он попадал. А я? Я не могла отвести от него глаз, застыв как вкопанная посреди переполненного фойе. Он стоял в обществе смуглого черноволосого бородатого мужчины по виду иностранца и двух девушек, выглядящих как супермодели. Сердце что-то болезненно кольнуло. Не похоже, чтобы он нуждался в моей компании. Обе женщины с застывшими улыбками на идеальных лицах жадно ловили малейшее движение, в то время как сам он внимательно слушал бородача. Широкие плечи вдруг напряглись, как если бы кто-то похлопал его по плечу. Алекс медленно развернулся спиной к говорящему и посмотрел прямо на меня. Его глаза прищурились, пока он неторопливо оценивал мой внешний вид. И я по-прежнему не могла сдвинуться с места. Горящий взгляд не давал этого сделать, требуя не мешать наслаждаться. Так мы и стояли. Я, вцепившаяся в свой крошечный клатч, как в спасительный якорь, и Алекс, который, не обращая внимания на вытянувшееся лицо собеседника, и начавших перешёптываться девушек, жадно изучал моё тело. Словно в этом зале были только мы одни. Наконец его губы дрогнули в едва заметной улыбке, и он уверенным шагом направился ко мне. «Блистаешь во всех смыслах этого слова, Тина», раздался его низкий голос на моём лице. На долю секунды его рот прижался к моему, язык скользнул между приоткрытых губ, после чего Алекс обнял меня за талию, сжав её слегка сильнее, чем нужно. «Пойдём, я представлю тебя своим знакомым». Едва мы подошли к его компании, всё внимание девушек переключилось на меня. Их глаза рвали меня на части, разбирая до малейших деталей. От маленьких бриллиантовых серёжек в ушах до цвета педикюра. Мне стало неуютно. «Тина, это Саид Аля Муди, мой давний деловой партнёр». Алекс представил своего собеседника. Мужчина окинул меня взглядом больших тёмных глаз и, обхватив смуглыми ладонями протянутую умную руку, прижался к ней губами. «Приятно познакомиться, мисс Тина». У него был сильный восточный акцент — араб или индус. «И мне, мистер Аля Муди. Я как можно приветливее улыбнулась ему. «Для вас просто, Саид!» «Это Лана и Блэр», — продолжил знакомить Алекс, слегка кивнув в сторону девушек. И вновь в горло тисками сжала чёрная ревность. Какие между ними отношения? Почему он стоит с ними? Был ли у них секс? Одарив меня фальшивыми улыбками, девушки вернули своё внимание к Алексу. «Так какие планы после приёма? Мы с Блэр не планируем ложиться спать ещё очень долго». Не знаю, что отражалось в тот момент на моём лице, но я чувствовала себя так, словно меня бросили в котёл с кипятком. Кожу неприятно ожгло, и хотелось кричать. Я была для этих девушек пустым местом. «У нас стены Тиной ещё много незаконченных дел», — сообщила Алекс, пристально глядя на меня. «Думаю, мой партнёр сможет составить вам компанию». Я перевела взгляд на Саида и вздрогнула, потому что чёрные глаза прожигали меня насквозь. «Сегодня я тоже немного отдохну», — он взглянул на Алекса. «Не возражаешь, если я приглашу твою спутницу на танец, дорогой друг? Кажется, ей немного скучно». «Нельзя», — спокойно сообщил Алекс. «Эта женщина танцует только со мной». Лицо мужчины потемнело, словно ему прилюдно нанесли серьёзные оскорбления. Чёрные глаза метали молнии. Но Алекс оказалось, это не волновало. «Мы оставим вас ненадолго, Саид». Не меняя тона, продолжил он. «Есть кое-кто ещё, с кем я хотел бы познакомить Тину». Не дожидаясь реакции своих друзей, он притянул меня ближе к себе и повёл в противоположный конец зала. «Кажется, твой друг обиделся», — осторожно заметила я. «Саид мне не друг, он деловой партнёр. У меня нет друзей Тина». «Нет?» «В смысле совсем?» «Но дружбы не существует». Каждый человек склонен к предательству. Это лишь вопрос цены. Я помотала головой от нелепости такого предположения. Думаю, ты не прав. Ты убедишься в этом со временем. Просто ты ещё слишком молода. И ты тоже способен на предательство. Глаза Алекса вмиг стали холодными. Я ни с кем не дружу. Я бы хотела стать твоим другом. Вырвалось у меня. Тогда ты понял бы, что ошибаешься. Ничего не ответив, Алекс потянул меня за собой, но я неосознанно освободилась от его объятий. У меня в голове всё ещё бушевали возмущения и невысказанные вопросы. «Что-то не так, Тина?» Тёмные брови вопросительно поползли вверх. «Эти девушки!» Мой голос дребезжал. «Лана и Блэр. Они раскованные и очень красивые. Я совсем на них не похожа. Я не вписываюсь в твой круг. Е...» «В этом зале нет женщины красивее, чем ты», — невозмутимо сообщил алек словно он говорил о том, что Земля круглая и что параллельные линии не пересекаются. «А то, что не вписываешься в общество, полное ханже и шлюх, тебе только в плюс». Все последующие слова и обвинения мгновенно вылетели у меня из головы, пока я безуспешно пыталась спрятать глупую улыбку, раздвигающую губы. «Для него я — самая красивая женщина в зале». «Невероятно. Теперь мы можем идти. Я хочу представить тебя владелице самой большой художественной галереи в Нью-Йорке. Думаю, тебе будет интересно пообщаться с ней». Закусив губу, чтобы не взвизгнуть от переполняющего меня восторга, я кивнула. Алекс подвёл меня к высокой темноволосой женщине в роскошном фиолетовом платье, по фасону напоминающее моё. Я невольно замерла от совершенной красоты её лица, оливкового цвета кожа тёплые карие глаза под яркими бровями, правильный тонкий нос и аппетитный малиновый рот. Она выглядела словно близнец приянки Чопры. Как я ни пыталась, не могла определить её возраст. Ей могло быть 25, но манера держаться и уверенность взгляда выдавала в ней опытную взрослую женщину. Заметив Алекса, красавица расплылась в улыбке. «Алекс Мерфи», — грудным голосом проговорила она, подставляя ему щёку для поцелуя. «Давно я тебя не видела». «Тина». Алекс повернулся ко мне. «Это Селена Полсон, хозяйка галереи фэшн-арт». «Селена». Тина учится на факультете современных искусств в Нью-Йоркском университете. Она увлекается работами современных художников и в будущем хотела бы открыть свою галерею. «Думаю, у неё будет к тебе несколько вопросов. Буду признателен, если ты удовлетворишь любопытство моей спутницы». От услышанного мой рот распахнулся от удивления. Откуда он всё это знает? «Конечно, Алекс». Селена коснулась длинными пальцами его ладони. «Думаю, нам с Тиной будет о чём поболтать. Я отойду ненадолго, пообщайтесь». Кивнув, я повернулась к всё ещё улыбающейся Селене. «Селена, мне очень приятно с вами познакомиться. Невероятно, что вы так молоды и так много добились». Женщина никак не отреагировала на меня, провожая взглядом удаляющуюся фигуру Алекса. Едва он скрылся из виду, её красивое лицо превратилось в злую маску. «Для тебя я мисс Полсон, студенточка», она окинула меня брезгливым взглядом с ног до головы. «Думаешь, пришла с Алексом на приём, и все двери для тебя мгновенно распахнулись? Думаешь, я стану распыляться о деле своей жизни той имени, которую он завтра и не вспомнит?» То, что он потрахивает тебя на этой неделе, не даёт тебе преимущества перед другими шлюхами в его постели. Я обхватила себя руками, пытаясь защититься от злобы, исходящей от этой женщины. Чем я её заслужила? Мисс Полсон, чтобы не произошло между вами и Алексом, не даёт вам права оскорблять меня. Что ты можешь знать обо мне и о нём, зелёная соплячка? Что ты вообще можешь знать о чувствах? Нарядилась во взрослое платье, накрасила глаза поярче. И, думаешь, стала достойной его? Такому, как он, нужна женщина, которая сделала себя сама. Ему нужен достойный партнёр и соперник. С кем было бы о чём говорить? Что ты можешь ему дать, кроме своих фальшивых сисек? Таких, как ты, я вижу насквозь. Я не стала слушать её дальше. Резко развернувшись на каблуках, я полетела в сторону выхода. Мне нужно было покинуть это здание, чтобы очистить лёгкие от осквернённого ненавистью желчью воздуха. Немыслимо, что кто-то мог быть таким грубым и жестоким с абсолютно незнакомым человеком. Почему все пытаются доказать, что я недостойна Алекса, даже моей подруги? Почему я чувствую, словно попала на этот приём из милости? Бешено, стуча каблуками по полу, я влетела в коридор и едва не взвизгнула, когда две руки обхватили меня сзади и развернули лицом к владельцу. «Куда это ты побежала, Тина?» Слёзы градом катились по моим щекам, когда я встретилась взглядом с Алексом. «Для чего ты привёл меня сюда?» — всхлипнула я. «Ты сказал, что я твоя женщина, но за проведённый здесь час я встретила уже троих девушек, которые пытаются доказать мне обратное. С кем ты был прошлой ночью? Почему не пришёл ночевать? Какие у тебя отношения с Селеной? Кто дал этой женщине право так разговаривать со мной?» «Почему я здесь? Почему не любая другая?» Алекс терпеливо дождался, пока мои вопросы иссякнут, после чего спокойно произнёс. «Много слов, Тина. Конкретнее сформулируй свой вопрос. Что тебя на самом деле волнует?» Зелёные глаза смотрели так пронзительно, что увиливать было невозможно. Подавив новый всхлип, я опустила глаза и едва слышно проговорила. Мне невыносима мысль, что ты спишь с кем-то ещё. Я так не могу, Алекс. Знаю, ты так привык, но это просто. Я не услышал вопроса Тина. Сжав ладони в кулаки, я сделала глубокий вдох и заставила себя посмотреть на него. Ты спишь или планируешь спать с кем-то помимо меня? Пауза между нами, казалось, тянулась бесконечно, пока Алекс, склонив голову в бок, изучал моё заплаканное лицо. «Нет, Тина». Его голос звучал на удивление мягко. «Я не спал с другими женщинами после тебя. И я не планирую делать этого в будущем. А также могу дать тебе слово, что если это произойдёт, об этом ты узнаешь лично от меня». Боясь поверить услышанному, я робко переспросила. «То есть? У нас отношения?» Две ладони легли на мои бёдра и прижали к обтянутому смокингом телу называя это, как тебе нравится, Тина. Ты моя, я твой. Не позволяй себе в этом сомневаться». Благодатное тепло солнечным светом заструилось по венам, заставив прижаться к его груди. «Алекс мой, только мой, с ума сойти».